Стоя на холодной и темной площади, Деннис увидел, как темная фигура Питера вверху подняла руки над головой и дважды помахала ему. Значит, будет послание. Это увеличивало риск, но Денис был рад. Он ждал, переминаясь с ноги на ногу, часовой прокричал 10, 11, 12 часов. Луну заволокали тучи, но воздух странно светился, как часто бывает перед бурей. Он начал уже думать, что Питер забыл о нем, когда темный силуэт вновь появился у окна. Денис поморщился от боли. Нелегко простоять, закинув вверх голову, четыре часа подряд. Что-то на миг промелькнуло в воздухе, и силуэт Питера скрылся. Через мгновение погасла свеча. Денис огляделся по сторонам и быстро двинулся через площадь. Он знал, что в любую минуту может появиться стражник — но с этим ничего нельзя было поделать. К тому же он был уверен, что где-то неподалеку бродят духи всех обезглавленных на этой площади. Но о таких вещах лучше было не думать. Поэтому он просто стал искать то, что бросил Питер, всматриваясь в заснеженное пространство, как ищейка. Ему казалось, что предмет, мелькнувший в воздухе, был твердым и блестящим. Правильно, Питер не мог бросить просто листок бумаги, иначе его унесло бы ветром». «Но что это?» С каждой секунды Денис волновался все сильнее. Он нагнулся и стал шарить руками по снегу, по следам, размытым оттепелью до размера драконьих лап. Пот стекал у него со лба. В голову пришла безумная мысль, что вот сейчас на плечо ему ляжет рука, и он увидит ухмыляющееся лицо королевского чародея. «Поздновато для прогулок», — скажет Флэк, и глаза его вспыхнут багровым волчьим светом. «Что ищешь, Денис? Может, я помогу тебе?» «Не думай о нем! Ради всего святого не думай о нем!» Но не думать было трудно. «Где же оно?» Денис шарил в снегу, хотя руки уже совсем окоченели. «Ну где же оно?» «Еще полбеды, что Денис его не найдет. Хуже, если его найдет кто-то другой!» Часовой прокричал час. «Стоп, Денис. «Успокойся, мой мальчик!» Это был голос отца. Деннис так и замер на коленях, опустив нос к самой земле. «Ты уже ничего не видишь, мой мальчик! Закрой глаза на минутку, а потом посмотри!» «По-настоящему!» Деннис послушался. На этот раз он внимательно оглядел всю заснеженную и стоптанную мостовую у подножия иглы. «Ничего!» Совсем ничего. Стоп! Вон там! В снегу что-то блеснуло. Деннис увидел краешек какого-то блестящего предмета, который он во время своих панических поисков едва не вдавил коленом в снег. Он подхватил непонятную вещицу онемевшими пальцами и внимательно рассмотрел. Медальон должно быть из золота в форме сердца. Между двух створок зажат клочок бумаги очень старой бумаги. Денис вытащил бумагу, бережно сжал ее в руке, а медальон надел на шею. Потом побежал. На каждом шагу он боялся быть обнаруженным. Наконец он укрылся в спасительной тени зданий и смог отдышаться. Потом прошел в замок через дверцу для слуг, выждав момент, когда стражник, такой же сонный и хмельной, как его коллеги, отвернулся. Через 20 минут в хранилище салфеток он смог наконец прочитать записку. Одна ее сторона была исписана старинными буквами, странными ржавыми чернилами. Денис перевернул листок и чуть не вскрикнул. Эти чернила он мог узнать. О, король Питер, прошептал он. Буквы расплывались. Чернила не успели еще высохнуть, но почерк был четким. Хотел убежать сегодня. Ждать больше нельзя. Не ходи за Беном, слишком опасно. У меня есть веревка, тонкая, может порваться. Завтра в полночь. Помоги, если можешь. Нужно укрытие. Могу быть ранен. На все воля Божья. Спасибо, дорогой Денис. Король Питер. Денис перечитал записку трижды и заплакал. На этот раз от радости. Он снова и снова смотрел на строчку «Спасибо, дорогой Деннис», написанную королевской кровью. «Питер, я умру за тебя тысячу раз!» — подумал Деннис. Он спрятал записку в карман, так и не сняв медальон с шеи. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось заснуть, но проспал он недолго. Дверь хранилища вдруг распахнулась. Ее скрежет показался Деннису ужасным, нечеловеческим криком — И на него надвинулся темный силуэт с горящими волчьими глазами.